«Я ничего этого знать не хочу!» — вдруг вскрикнула принцесса. «Вы должны не принимать его! И кончено об этом!» «Вы напрасно кричите на меня, ваше высочество!» Тоже возвышая голос и уже едва сдерживаясь, сказала Елизавета. «Конечно, пользуясь обстоятельствами, можно унижать меня. Но есть же всему предел, и вам не следовало бы забывать...» что я не ваша прислужница!» Она резко повернулась и хотела выйти. Анна Леопольдовна удержала ее за руку. «Не сердитесь. Извините меня», — проговорила она более мягким голосом. «Право столько неприятностей! Я так раздражена, что не умею сдерживаться!» Останьтесь на минутку, мне еще кое-что нужно сказать вам. Что вам угодно от меня? А вот что. Слышала я, матушка, будто ваше высочество имеет корреспонденцию с неприятельской армией, и будто ваш лекарь Листок чуть не ежедневно ездит все к тому же французскому посланнику и принимает участие во всех его злоумышлениях. Вот я получила письмо из Бреславля, в котором мне советуют сейчас же арестовать лекаря Листока. Анна Леопольдовна остановилась и пристально взглянула на цесаревну. Но та себя не выдала. Ее внезапно охватила решимость. Минута была слишком важная. Эта минута могла погубить ее и она нашла в себе силу бороться со своим волнением. Конечно, она ничего не могла бы скрыть на своем выразительном лице, но ведь оно и до этой минуты во все продолжение разговора с правительницей было взволновано, это помогло ей. Анна Леопольдовна ничего особенного не прочла в лице ее и прибавила, Ха -ха, «Конечно!» Я не верю всем этим слухам. Я не хочу подозревать вас в сношениях шатарди и со всеми нашими врагами. И я надеюсь, что если листок окажется виновным, то вы не рассердитесь, когда его задержат. Я с неприятелем отечества моего никаких альянсов и корреспонденций не имею. Спокойным голосом ответила Елизавета. «А если мой доктор ездит к французскому посланнику, то я его подробно допрошу об этом, и как он мне донесет, сейчас же и объявлю вам». На этом закончился разговор между ними. Цесаревна еще несколько времени пробыла в приемных комнатах и потом незаметно удалилась. Вернувшись к себе, она поспешно призвала Листока, Разумовского, Воронцова и Шувалова и со слезами на глазах подробно рассказала им о своем разговоре с правительницей. Листок побледнел. Ему снова представилось, что он слышит шум в соседней комнате и что это пришли арестовать его. «Ну вот...» «Уже теперь-то, теперь-то нельзя медлить ни минуты, Ваше Высочество!» — проговорил он задыхающимся голосом. «Еще один день, и мы все пропали. Решайтесь ради Бога. У нас все готово. Вся гвардия от первого до последнего человека за нас!» К его просьбам и убеждениям присоединились и все остальные. «Да, вы правы». Наконец прошептала Елизавета. «Оставьте меня теперь. Я очень устала. Завтра дело решится». Оставшись одна, она погрузилась в глубокое раздумье. Теперь окончательно подошла решительная минута, и отступление невозможно. Если действие энергично, можно погубить себя и своих то при бездействии грозит точно такая же гибель. Ведь вот уже Анна Леопольдовна ясно высказалась. Она никогда так до сих пор не говорила. И если она так говорит, то чего же ждать от Остермана? Да, правительница в дурных отношениях с мужем своим и Остерманом, но теперь ввиду общей опасности они станут действовать сообща и все вместе погубят ее и правительница будет точно так же оправдываться в своем поступке, как оправдывалась тогда по поводу Миниха. Она будет говорить, «Муж и Остерман не давали мне покоя». «Листок», — продолжала думать Елизавета, — «он мне предан. Но ведь он трус, ужасный трус. Ведь вот как я рассказала о том, что его хотят арестовать», Он чуть не заплакал, готов был спрятаться под стол, дрожит весь. Если его схватят и начнут пытать, Боже мой, чего только он не нас скажет и на себя, и на меня. И тогда я погибла, мне нет спасения».